Ещё одно интересное следствие из вышесказанного. Квантовая демографическая модель позволяет увидеть, как глобальное развитие влияет на отдельную страну, но не наоборот. Это важный момент. Вся современная наука и общественное восприятие основаны на редукционизме, то есть учёные полагают, что если они разберутся в психологии человека, общины, города, региона, страны ту из этих кирпичиков сложат общемировую картину. Это ошибка. Общую картину дают только общие законы. В чём была основная слабость демографов до капечного в кавычках периода Они никогда не придавали значения развитию человечества в целом как общепланетарного феномена и всегда рассматривали демографию отдельных стран. Поэтому общая картина фазового перехода ускользала от их взора. Сейчас понятие демографического перехода стало общепринятым в науке. Пару лет назад я водил сына в Дарвиновский музей. И запомнились мне там две вещи. Первая. Стеклянная витрина, за которой сидит лысоватый восковый мужик с пузиком. Сидит он в среде своего обитания, на кухне с холодильником. На столе у него, кажется, пиво. На ногах домашние тапочки. Именно этот экспонат больше всего привлекает посетителей. Из всех диковиных чучел, диковиных зверей, народу больше всего нравится мужик за стеклом. Интереснее всего посмотреть на себя. Об этом подробнее в следующей главе. Вторая запомнившаяся вещь. Скромный график на стене такой скромный, как будто нарисовано на нём нечто тривиальное, давно всем известное, чуть ли не в школе проходимое. кривая демографического перехода, кривая роста и стабилизации населения. вещет себе потихонечку. а за стенами музея, в газетах и по телевизору До сих пор орут мультиузианцы, пугают неконтролируемым ростом населения. В музеи надо чаще ходить. Наконец, последнее, о чём я обещал рассказать, так это о процессе построения информационной постиндустриальной цивилизации. Собственно, Во многом об этом уже было сказано. И тем не менее, важные вещи нужно не стесняться проговаривать ещё и ещё. Суть постиндустриализма состоит в том, что всё большую роль в жизни цивилизации начинает играть информация, и всё меньшую ресурсы. Информация становится главным ресурсом. В какой предмет закачано больше информации, больше знаний? В Мерседес или в телегу? Ответ ясен. Это вектор, тенденция направления эволюции цивилизации. Из-за этого меняется даже облик экономики, на что обращает внимание тот же инозенцев. Сравним три ресурса: сырьё, труд и знания. В России пока 80% ресурсов сырьё. Мы продаём то, что невоспроизводимо. Корейцы же делают свои машины и продают не ресурсы, а продукт, который производят. Но чтобы продать 10 машин, они должны 10 раз тупо повторить один и тот же технологический процесс. Они должны больше работать меньше отдыхать, читать книг и прочее. А когда специалист из Майкрософт придумал новую программу, то он только усовершенствовал свои знания и навыки, которые позволят ему потом сделать еще много программ более сложных. Работает абсолютно иной механизм. В этом суть информационной цивилизации. Она – более творческое. Согласно классической теории, чем больше человек сберегает, а не тратит, тем быстрее идёт экономический рост, потому что чем больше сберёг, тем больше вложил в производство. Но в 1998 году впервые норма сбережений в США стала отрицательной. Американцы начали потреблять больше, чем зарабатывали. Однако рост экономики при этом был исключительно высоким – 4,5-5%. Классическая теория этого объяснить не может. А дело тут в том, что само потребление стало производством. Если раньше потребление сводилось в основном к расходам на еду – жильё, одежду, то сейчас на компьютерные программы, оздоровительные мероприятия, учёбу. Человек как бы инвестирует в самого себя, производит большую стоимость, увеличивая свою собственную. Поэтому и общий объём богатства страны растёт. Человек становится фактически отдельным предприятием и в этом отношении чем больше таких человека предприятий высококвалифицированных образованных здоровых тем выше потенциал страны на западе возник своеобразный механизм развития когда каждое новое достижение облегчает движение дальше другая отличительная особенность постиндустриализма вовлечение в процессы управления огромного количества людей. Сейчас на западе в производстве, в промышленном и сельскохозяйственном занято во много раз меньше самодеятельного населения, чем в сфере управления и в сфере услуг. В сельском хозяйстве 4% граждан, в производстве немногом больше. Но человеческих сил Прежде всего, психологических уже не хватает, чтобы поддерживать нужный темп информационного обмена и деятельности. А искусство, которое должно помогать человеку в адекватном восприятии современной ему действительности, на современном этапе отстаёт. Значит, нужно что-то в консерватории подправить. Разберёмся с консерваторией.